Глава 1243. У тебя был дом, удивился Хаджар. У каждого есть дом, мой ученик, ответил чёрный генерал. То место, за которое он готов отдать всё, что у него есть. Дом, место, которое может быть меньше сарая, но в то же время включать в себя больше, чем все четыре мира. Хаджар был потрясён. Нет, он, если подумать, почти ничего не знал о жизни Чёрного генерала. Самое подробное знание, которое он получил, имело корни в море песков. Там дух, оставленный в библиотеке города Магов, показал ему далёкое прошлое, где раненый Чёрный генерал нашёл ненадолго укрытие в землях магии от кого-то, окутанного золотым сиянием. Хаджар подозревал, что этим кем-то был непосредственно Дергер, но сколько бы он ни спрашивал у Дархана, тот никогда не отвечал. Я думал, твой дом был разрушен перед тем, как ты оказался в городе магов. Почти разрушен, слегка кивнул чёрный генерал. Мне удалось запечатать его и тех, кто ушёл туда со мной после битвы за седьмое небо. Тех, кто ушёл, чтобы Постой. Разве после битвы, в которой ты почти уничтожил все четыре мира, ты не был запечатан на горе черепов? Первый из Дарханов ответил не сразу. Летописи пишутся теми, кто остался их писать, мой ученик. В них часто забывают упомянуть тех, кого уже нет. Хронология событий, которую ты себе представляешь, отличается от той, что была на самом деле. Я сражался на седьмом небе задолго до того, как решил уничтожить четыре мира. Хаддар опять же по неизвестной ему причине ощущал, что ему жизненно необходимо узнать, как всё обстояло на самом деле. Расскажи мне, Врак, о том, что мне неизвестно. Если начну рассказывать тебе, мой ученик, о том, что тебе неизвестно, то нам не хватит всего времени. А оно бесконечно и лишь сделав первый шаг твоя душа исчезнет под тяжестью этого знания ты всё ещё слишком слаб чтобы хотя бы лицезреть седьмое небо не то что осознать его секреты хаджар ибн ад-вас держался чтобы не выругаться древнее расскажи мне о битве за седьмое небо и о том как ты создал свой дом зачем тебе это Хаджар подумал и ответил предельно честно. Не знаю. Хороший ответ, мой ученик, кивнул чёрный генерал. Что же, я действительно не смогу показать тебе события тех дней, ибо они уничтожат тебя одним своим видом, но слушай внимательно. Это случилось после того, как Анна умерла. Её смерть открыла мне глаза на то, как живут люди. На то, сколько оков сковывают их души, как те, кто назвал себя богами, являются не более чем пастухами над стадом, которому они не дают поднять головы к небу. И тогда я решил выполнить данное мной обещание и взять меч в последний раз для дела, которое могло бы стать моим наследием, моим последним даром людям». «Ты захотел стать яшмовым императором?» «Нет, мой ученик, ибо тот, кто получает власть однажды, рано или поздно, станет ей пользоваться в своих интересах. Так что я решил уничтожить власть», — черный генерал кивнул. «Я отправился на седьмое небо, чтобы раз и навсегда положить конец любому правлению, освободить четыре мира от гнета». уничтожить книгу тысячи и разбить яшмовый трон рядом встали те, кто бился со мной из покон веков они хотели сами решать зачем обнажать свой клинок и мы сражались в войском седьмого неба и та битва была яростной и великой единственная из тех, в которой я действительно имел радость биться в полную силу чёрный генерал сжал кулак будто пытался вновь ощутить меч в своих руках. И тогда, впервые со времен войн с племенами богини Дану, из дворца сошел Яшмовый император, отец богов, мой отец, и мы бились с ним. Я не смог его уничтожить, он не смог уничтожить меня, но черный генерал вздохнул. Он имел власть развеять всю мою армию. тех, кто отправился со мной на битву, доверил мне свои жизни и судьбы. Но я ж мавы император, мой ученик мудр. Возможно, он мудрее всех, кто когда-либо жил или будет жить. Он предложил мне выбор: продолжать служить во благо четырёх миров или быть изгнанным. Изгнанным? Куда? Чёрный генерал ответил не сразу. Устройство четырёх миров очень сложно, мой ученик. Не каждый из богов способен его осмыслить, так что отвечу тебе просто: очень далеко. В пустый земле, непригодной для жизни, там ничего не растёт и не рождается, там лишь смерть. Но быть слугой на седьмом небе или свободным в землях смерти? Я выбрал свободу и жизнь себе и своим людям. И мы ушли туда. От рассвета и до заката мы работали на той земле, удобряли её кровью и потом, и она дала всходы. Мы жили в мире и согласии с собой и с своими душами, и те тоже дали всходы. Постепенно место, которое считалось тюрьмой, стало страной, страной, в которой никому не нужен закон, чтобы уважать соседа. где не нужен король, чтобы им правил, каждый сам себе король, закон для каждого его верное сердце. Мы назвали это место страной северного ветра, и такое же имя дали её первому сыну Дархан, прошептал Хаджар. Чёрный генерал кивнул. Но ты ведь мне пришлось запечатать вход в неё, перебил чёрный генерал. Знаешь ли ты, сколько может длиться перерождение одной души Хаджар, вплоть до того времени, что потребуется тысячи тысяч звёзд, чтобы трижды зажечься и погаснуть. Но в моём распоряжении вечность, и эту вечность я был готов ждать этого момента, как её душа вернётся в этот мир. На меня лишили этой возможности, обвинили в том, чего я не делал. Напали на место, которое я называл домом, и почти уничтожили его. Лишь горстка спаслась в убежище, вход в которое я запечатал перед тем, как вернуться сюда, в мир смертных, где я оказался в городе магов. Хаджару потребовалось какое-то время, чтобы осознать сказанное. Хорошо, предположим, но зачем тогда фанатик твоим потомкам открывать туда проход. Чёрный генерал впервые на памяти Хаджара перестал рассматривать небо и повернулся к Хаджару, затем, что там хранится? И что же это? То же самое, что я поместил для тебя в пустошах. Проклятие. Проклятие. Фанатики охотились за наследием существа, почти уничтожившего всё мироздание. Хаджар стоял на земле на коленях. Рядом с ним лежала Ташмаган. Драконица пребывала в полной отключке. Поверх нее, укрыв широкую рану на животе, валялся изорванный плащ Шахмина. Маг не соврал. Он действительно укрыл их от всех чар и заклинаний. Они действительно смогли пробраться в лагерь незамеченными, но... Это так глупо, брат мой. Над хаджаром, опотаным едва различимыми для простого взгляда серебряными нитями, возвышался аддепт в рваном сером плаще со шляпой такого же цвета на голове. Над его плечом расправил крылья ворон, укрытый чем-то вроде рубиновых доспехов. В своих когтях он держал маленький череп из глазниц которого и струились серебряные нити, которые полностью сковали Хаджара, а Таш смогли ослабить настолько, что этот фанатик смог ее ранить и отключить. «Ты действительно думал, что я не смогу почувствовать тебя?» Хаджар слишком редко сталкивался с фанатиками, чтобы даже предположить, что плащ Шахмина – не сможет скрыть на лице в его душе осколка души чёрного генерала два красных окровавленных меча, которые аддепт начальной ступени небесного императора держал в руках, отражали блеск костра, плясавшего в стеклянных глазах павших фанатиков перед тем, как потерять сознание. Таш отправила к врацам не меньше сотни ублюдков. Впрочем, чего ещё ожидать от протеже Крыла Ворона, да примут его працы, примут працы. Хаджар поднял взгляд на адепта. Ты этими руками, кивнул адепт. Я отправил Крыло Ворона на тот свет. Как тебя зовут? спросил Хаджар. Зачем тебе? Чтобы знать, кого я принесу в жертву, чтобы мой павший соратник смог спать спокойно. фанатик засмеялся, а затем скомандовал своим подчинённым: "Уведите его. Он станет отличным дополнением к нашему триумфу".